История одиннадцатая. От шумеров до Фрейда. Упоминание о сне, сновидение, защищающее сон. Как вы спите? Знаете, как спят ваши домочадцы? Если респондент не шутник, чтобы заявить, обычно лежа в кровати, то обойдется, пожалуй, одним словом, наречием, отражающим признак действия. Хорошо или плохо, глубоко или беспокойно. Мало, наконец. Как убитый, так сейчас нечасто описывают состояние сна. Ответ получен. Но получено ли представление о сне человека? А если услышать, это был тяжелый сон или даже чудный, то, несомненно, придется приспросить, о чем речь. Кажется, все еще современный человек, довольно часто рассуждая о сне, подменяет понятие, и с большим удовольствием ныряет в область занятнейшую, но к науке, с точки зрения естествознания, имеющую отношение пока далекое, несмотря на то, что известный ученый причастен к ее популяризации. Занимаясь развитием теории психоанализа, Зигмунд Фрейд в 1900 году публикует труд под названием «Толкование сновидений». По мнению австрийского психолога, Сновидения важны не просто для самопонимания. Они являются базовой потребностью для защиты самого процесса сна. Но о нем, процессе сна, Фрейд говорил менее уверенно. Мол, сон нужен человеку, скорее всего, для отдыха. Сколько человечество себя помнит, разговор о сне — это прежде всего разговор о сновидениях. Так что мы можем сказать о своем сне? В Швейцарии, в местечке Энгадин, есть национальный заповедник, устроенный в начале прошлого века. Огромных размеров парк был задуман с целью восстановления природы. Современному обществу в этот процесс запрещено вмешиваться. Гулять по этому лесу можно при соблюдении строгих правил. В хижине на высоте 1882 метра над уровнем моря, построенной для ученых, и четыре месяца в году, используемый как приют для туристов, можно приночевать в своем спальнике. Ночь коротка в летний период, многим сон в руки не идет, особенно если рядом ворочается незнакомый и неспокойно спящий человек. А если он сопит или храпит, то некоторые не могут сомкнуть глаз. Ранний восход извещает о рожденном дне. Одна бессонная ночь в горах — не тема для обсуждения сна. В женском монастыре Мюстайра, что находится юго-восточнее национального парка, монахини со времен Средневековья и до недавних пор спали в одном помещении над кухней. Так было теплее зимними холодными ночами. Последняя за день молитва начиналась в 19.30. После нее сон до раннего утра. И так было, утверждают историки религии, как минимум полторы тысячи лет, начиная с того момента, когда святой Бенедикт записал правила жизни, согласно которым сну отводилось треть суток, наравне с молитвой и работой. Продолжительность сна в строгом расписании — это уже что-то. Как спали люди последние несколько веков, тема не самая популярная для исследований в человековедении — Но интересующих нас деталей, сведений научных и полнаучных, достаточно для создания общей картины. Можно предположить, что спали люди одного домохозяйства вместе в одном помещении, нагревая его своим дыханием. Известно, что были времена, когда семьи спали на единственной в доме широкой кровати. Довольно старое изобретение также известно, что в отсутствии этого предмета домашней обстановки спали и на сундуках, или лежанках, на соломе, у огня или на печах. Можете представить размеры печи, на которой спят несколько человек-крестьян. Печи не могли быть очень большими. Строить непросто, а значит, не вытянуться на печи ночью. Сохранились артефакты, старые дома, ставшие музеями, где можно увидеть, как состоятельные горожане-европейцы спали в коротеньких шкафах-кроватях, полулежа. В XVIII веке на смену парикам пришли высокие прически, которые хотелось сохранить как можно дольше. Дорогим удовольствием был такой убор, украшенный фруктами и цветами. Как же спать с такой красотой? Только сидя, используя деревянные валики, подставки, каркасы для шеи, поддерживающие голову. Был ли такой сон полноценным, дающим отдых? Но в средние века спали полулежа не только модники. За пользу такого сна ратовала медицина. Во-первых, кровь к голове не приливала. Во-вторых, дышать легче. Наконец, пища переваривалась лучше. Просто людины, скорее всего, с такими рекомендациями знакомы не были. Но сидячий сон объяснялся и мерами предосторожности. Легче вскакивать при неожиданных происшествиях или суевериями. Спящего распростертого человека могли принять за мертвого. И кто знает, вдруг дьявол не распознает и действительно душу заберет. Условия сна — зеркало развития общества. Ответы на какие вопросы помогут собрать многогранную картину представления об общих и внешних знаниях о сне. Изучение режима сна, его порционность и продолжительность уже упоминалось. А вот гендерная составляющая – нет. Одинаково ли протекает в сон у стариков и детей, у работающих и бездельников, у занятых физическим или умственным трудом? Каково влияние на сон не только внешних природных и погодных условий, но социально-общественных. Сон в историческом и культовом контекстах, куда входят и религиозные, магические, духовные аспекты, как шаманство, например, а сегодня компьютеризация и информатизация. Сон и развитие медицины и фармакологии. Пещеры забытых историй. Интерес к исследованию сна появлялся на протяжении нашей человеческой истории, но, не получив важных или ожидаемых ответов, замирал. А на новом витке научного развития проявлялся снова. Как сейчас. Когда же появились первые упоминания о сне и какими они были? Антропология, безусловно, нам в помощь. а сне история, литература и искусство. Первобытное искусство. Оно сохранилось до наших дней. Впечатляющее искусство времен Палеолита. Современные Homo sapiens ко времени Верхнего Палеолита десятки тысяч лет назад, расселившиеся по всему миру, оставили свои следы. Археологи до сих пор находят орудия труда из мамонтовой кости или рогов шерстистого носорога. Известны стоянки кочевых охотников. Там люди подолгу не жили — но находились столько, сколько могли, пока ели огромного мастодонта, например, а потом снова в путь. Путешественниками были наши предки, а во времена путешествия обычно не до сна. Пещеры служили хорошим укрытием и не только от непогоды. Наскальные рисунки — главный источник, из которого можно узнать подробности о древней истории как охотников, так и собирателей. В открытой в 1910 году на юго-западе Франции пещере Троафрер рисунки датируются XII веком до нашей эры. Примечание. Троафрер известная настенная живописью пещера на юго-западе Франции. В испанской Альтамере, обнаруженной в 1868 году, великолепные росписи создавались в период между 35 и 13 веками до начала новой эры. Примечание. Драматическая история находки рассказана в фильме "Алтамира", снятом в 2016 году британским режиссером Хью Хадсоном. Самые древние изображения, известные сегодня, находятся в пещере Шаве на юге Франции. Их возраст насчитывает 36 тысяч лет. Но нога современного ученого вступила туда только в 1994 году. Примечание. Грот Шаве, пещера на юге Франции, наскальная живопись здесь, один из древнейших образцов пещерного искусства в мире, объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Документальный фильм с чудесным названием «Пещера забытых снов» немецкого режиссера Вернера Херцега представляет возможность убедиться, что древнейшее пещерное искусство не просто существовало, а было грандиозным. И люди на этих росписях отсутствуют. Есть только удивительный мир изображенных животных в самых дальних от входа залах и вековая тишина. Следы факелов на стенах позволили предположить, что места эти были сакральными. Несмотря на то, что археологические исследования в пещере Холл-Эллс, находящейся в Швабском Альбе, начались еще во второй половине XIX века, только чуть больше десяти лет назад была обнаружена новая находка — обработанная деталь кости крупной птицы Белоголового сипа. Примечание: Холл-Эллс карстовая пещера в Швабском Альбе, известна находками времен палеолита предположили, что эта часть флейты возрастом примерно в тридцать семь или даже больше тысяч лет. Реплику флейты получилось воссоздать. Из пяти нот, что из нее извлекают умельцы, состоит конвен замысловатой музыки. Кому ее насвистывали? А если предположить, что это был сигнал об окончании активной деятельности, когда темнота заполняла окружающее пространство и сон клонил людей к земле? За огнем, крохотным источником света и тепла, следили, молчали, чтобы не разбудить спящих, или разговаривали, передавая из уст в уста героические истории, случившиеся днем минувшим или давным-давно и уже ставшие мифами, о борьбе с неясным, духами, злодеями, огромными животными, о победах и об опасности. Опасность приходила вместе с ночью, опасность была частью жизни, но и опасность человек постепенно приручал, осваивая окружающий мир. Пришло время, и человек придумал, как его описывать. Примечание. Тогда же возникло важнейшее событие в истории человечества. Благодаря наличию языка человек смог рассказывать свои сны и тогда в пещере проснувшийся первобытный человек смог поделиться тем, что он увидел во сне. Он рассказал, как ночью он вышел из пещеры и полетел, как птица. Его жены и соплеменники с изумлением смотрели на него. То же самое явление происходило несколько раз и с другими гомонидами. Сколько же времени понадобилось, чтобы на заре человечества вспыхнул этот главный вопрос? Толкование снов шумерами. К четвертому тысячелетию до нашей эры шумеры, древнейшая цивилизация Ближнего Востока, уже владели письменностью. Глиняные таблички шумерских иероглифов, памятники той культуры, хранит и Британский музей. Целая библиотека из десятка тысяч экземпляров бесценных свидетельств находится в нем. Шумерскую цивилизацию раскопали только во второй половине XIX века. Тексты на табличках понимать стали недавно. Нужда в учете товаров или поставках скота была восполнена. К концу второго тысячелетия до нашей эры стали возникать списки и другого содержания. Скорее всего, тогда и появляются первые дошедшие до нас упоминания о сне. Востоковед Владимир Казимирович Шулейко владел древними шумерским и аккадским языками. Сделанные им в 1914-1920 годах переводы текстов многих табличек вошли в книгу «Оссиро-Вилонский эпос» — эпические тексты и гимны, заговоры и молитвы, надписи и предсказания. Источники, дававшие повод жрецам предвидеть, должны были откуда-то браться предсказывали по звездам, а еще изучали сны. У шумеров была даже специальная профессия — толкователь снов. Если во сне человек увидит телегу, желания его сердца — все свершатся. Это одно из тридцати девяти предположений будущего, собранные в шумерский сонник под названием «Прорицание». Ко снам, без сомнений, относились уважительно — Они стояли наряду с такими грандиозными понятиями, как звезды, те недостижимы, далеко наверху, неуловимые сны с нами, но тоже иллюзорные. Кто их человеку посылает? Боги ли, духи или призраки из мира мертвых, мертвые или спящие? Не одно ли это и тоже? Иными словами, сон это таинство и с ним лучше поаккуратнее обходиться. А если сон вещей? И боги велят совершать те или иные поступки. А уж если они советуют что-то сделать, как их ослушаться? История строительства храма Нингурсу записана или точнее вырезана на керамических цилиндрах Гудеа. Примечание. Нингурсу – бог войны и земледелия в шумерской мифологии. Они хранятся в Лувре и содержат довольно большое литературное произведение из тринадцати сотен строк. Правителю Лагаша Гудея как-то во сне явился бог и велел построить храм. Примечание. Гудея, двадцать второй век до нашей эры, правитель шумерского города Лагаш. Этот клинописный текст называют «Сон Гудея». Гатумдук обращается Гудея к своей матери – Богини и покровительница Лагаша. Ты знаешь добро. В ночи я уснул, ты мой великий меч стала у правой руки. Ты зажгла мне горящий огонь. Ты дала мне дыхание жизни. Под материнским покровом, в твоей тени буду я богобоязнен. Своей могучей рукой, чья сила огромна, моя госпожа Гатумдук меня охранит. Переводит в шлейка текст. По нему историки по стежкам сшивают ткани религиозных обрядов и делают выводы о реальной ситуации, давшей повод начать строительство грандиозного храма. Засухи. Засуха — спутница жары, когда и ночами душно. Не только взрослые, но и дети спят неспокойно. Младенцев убаюкивать еще сложнее. Оказалось, что у шумеров и на такие случаи были свои заклинания от госпожи-чародейства и других богов. Читать или петь колыбельный заговор рекомендовалось три раза. Это кто же такой? Тот, кто в земле заводит рев. Если это собака, пусть отломят ей ломтик. Если это птица, пусть ей выбросят крошек. Если же это строптивец, дитя людское... Пусть споют ему заговор Ану и Анту, чтобы отец его спал, свой сон довершал, чтобы мать-рукодельница довершила урок свой. И засыпал малыш под чудесным образом составленные ритмы богов. Старейшее и известнейшее литературное произведение Древнего Востока, написанное клинописью на аккадском языке на основе шумерских сказаний, это эпос о Гильгамеше. Легендарные герои Гильгамеш со своим товарищем совершают подвиги и, как и положено настоящим героям, самосовершенствуются. Герои, почти люди, они не могут обходиться без сна, они спят и видят сны. А в каждом сне тайна, ее толкование — очередной поворот сюжета эпоса, ставшего на долгие годы для древней литературы примером для подражания. Боги сна. Похожие сюжеты, однако известны они в более ранних, но устных произведениях. Первыми из известнейших эпосов древнегреческой литературы считаются Илиада и Одиссея, сказанные Гомером. Примечание. Гомер, легендарный древнегреческий поэт, жил предположительно в IX-XVIII веках до нашей эры. Рукописные варианты поэм появились только в V веке. Боги, упомянутые в поэмах, управляют нами которым герои верят и поступают согласно увиденному во сне. Гомар встроил в нить своих повествований много важных для Древней Греции героев и богов, связанных со сном, таких как Гермес, например, сопровождающий души умерших в подземное царство. А для сна появились первые определения его разновидности – долгий или медный. Это неизвестные сегодня фазы сна, но появление и закрепление на многие тысячелетия важной метафоры смерти, а в литературе – развитие темы связи спящих с загробными мирами. И нет ничего более похожего на смерть, чем сон. И во сне душа наиболее близка богам она может предвидеть будущее, ибо тогда она в наибольшей степени свободна. Историк-ксенофонд был скорее писателем, позволяя себе довольно свободно описывать жизнь царя Кира в книге «Кирапедия», Слаженные присказы легенд и мифов, реальных событий, наблюдение за окружающим и способность рационального объяснения происходящего привели, наконец, к зарождению философии. К началу IV века прошлой эры тема сна волновала, о ней думали и писали. Демокрит отрицал существование богов, по крайней мере остался первым в истории науки ученым, который высказывался за небожественную составляющую сновидений. Примечание. Демокрит Абдерский около 460, около 370 до нашей эры. Древнегреческий философ – один из основателей атомистики и материалистической философии. Труды основателя атомистики и материалистической философии не сохранились, но их, охватывающих практически все известные тогда области знания, цитировали и много критиковали. Известно, что Демокрит объяснял причины появляющихся сновидений из запахов летающих эйдосов которые впитывает спящий человек, образы себя и окружающей среды. Примечание. Эйдос в античной натурофилософии до Платона понимался как чувственно воспринимаемый образ. Те звуки, температура, другие факторы влияют на течение процесса сна, на восприятие спящего и проявление у него сновидений. Платон, философский антагонист Демокрита, На тему сна с ним не спорит, и в своих ранних диалогах оставляет богам важную роль для наполнения информации сновидений. Примечание. Платон. 427-347 годы до нашей эры. Афинский философ классического периода Древней Греции, основатель платонической школы и Академии, первого высшего учебного заведения в Западном мире считается одним из величайших людей в истории человечества и ключевой фигурой в истории древнегреческой и западной философии вместе со своим учителем Сократом и его самым известным учеником Аристотелем. Но ученик Платона, философ античности Аристотель, возвращается к трудам Демокрита, цитируя его в своих посвященных сну и сновидениям нескольких трактатах, дополняющих известную работу о душе о сне и бодрствовании, о сновидениях, о предсказаниях во сне. Сон дается человеку природой, которая, конечно, подчинена божествам, но существует сама для себя. Сам сон важен для жизнедеятельности как человека, его души и тела, так и животного. А изучая сновидения, можно выяснять довольно много интересных фактов о человеке и его окружении. Настоящий бестселлер составил греческий писатель Артемидор Далдианский под названием «Анаэрокритика. Второй век до нашей эры», посвященный толкованию сновидений, обстоятельному и методическому. В первой половине шестого века этот сонник был издан на греческом и латинских языках сначала в Венеции, потом в Базеле и стал необычайно популярным произведением. 66 упоминаний в самой известной книге. Сонник Артемидора Фрейд читал без сомнения. Зигмунд Фрейд смог вернуть научный интерес ко сну, предложив теорию связи сознательного с бессознательным, отделяя, собственно, сон от широчайшей темы исследований сновидений. «В таких темных вещах понимания можно достичь лишь целым рядом детальных исследований», писал он в «Толковании сновидений». Я предлагаю здесь не что иное, как такое детальное исследование специально психологического характера. У меня нет оснований заняться проблемой у сна, так как это уж почти чисто физиологическая проблема, хотя и в характеристике сна должно быть налицо изменение условий функционирования душевного аппарата. В начале своей практики Фрейд укладывал пациента на кушетку и расспрашивал о сновидениях, считая, что главный путь к бессознательному — сон. Со временем Фрейд приходит к более важным, чем сны, методам психоанализа. Во время нацизма теория Фрейда практически умерла, а ее создатель стал легендой. Легендарными можно назвать всех перечисленных ранее личностей. Мы не планировали провести полное исследование истории вопроса и обратились к именам, понятиям или событиям очень известным. Интерес к античной литературе остается неиссякаемым. И есть одна книга, которая может похвалиться титулом самый известный образец массовой литературы — Библия. Священные тексты в полном варианте были собраны уже к IV веку нашей эры. В русскоязычной электронной версии упоминание слова «сон» встречается 66 раз. В основном в контексте сновидений и толкований увиденного, конечно. Однако и как здоровый и ночной крепкий и сладкий сон, который нападает или находит, и сон, который отнимают или отгоняют, сон, который расстраивает ум.